"Ой", сказал техник, и испуганная зазеровался. Помощи и защиты ждать было не откуда. Кстати, Виталик, угрожающий презиню с лёва, поигрывая как метательным ножом недоеденным бутербродом. Ты мне когда пришлёшь информацию о дедушке Иозефе? Да я тебе её сразу же после летучки скину. Почти надо проверять, а не жрать, как не в себя. Мм, тот бред, который ты мне прислал, это и есть информационно насыщенная справка об авторе. Я ничего не путаю. Вот только не надо меня пугать. Испугался это لك не надо. Я тебе написал то, что думаю, из самой глубины моего пылкого сердца. А мне не надо то, что ты думаешь. Подумать наши журналисты пока ещё и сами в состоянии, только этим и занимаются. А вот информацию искать им лень. Это не творческий процесс. Поэтому они такое иногда выдумывают, что в Москве все под столами от смеха валяются, а виноват как всегда я. Так что ты это, давай, помоешь посуду и подготовь мне нормальную справку, кто он, когда родился, что написал, чем известен, прими там всякие, если есть. Конечно, есть, куда же без них. Этот каждый дурак знает. Опешил Виталик. Серьёзно, это можно везде найти в 3 клика, максимум 4. Да хотя бы в Википедии. Я думал, тебе действительно интересно мнение разбирающегося человека. Мнение мне интересно, но не требуется. А требуются факты. Их нет в том сочинении, которое ты мне скинул. М Меня здесь не ценят, и это факт, пожаловался кофейному автомату техник и сделал большой утешительный глоток эспрессо. Ну-ка не капризничай. Ты знаешь, что все мы тебя очень ценим, примирительно сказала Наташа. Но ты давний поклонник Брожежовского, и тебя интересует совсем уж высшая математика. Ты всё читал и всё знаешь наизусть. Это хобби. Ты уделяешь ему столько времени, сколько не жалко. А журналистам, о которых говорит Лёва, по нескольку раз на дню приходится писать о самых разных людях. Это их проблемы, строптиво повёл плечом Виталик. Они сами выбрали эту профессию, раньше надо было думать. Да, но мы сейчас говорим не об их проблемах, вмешался Константин Петрович. А о наших. Лёва, поправь меня, если я ошибаюсь. Хочет, чтобы они не допустили нелепых факсических ошибок. Ага, а то в прошлый раз, когда мы презентовали мою жизнь на сцене, какой-то гад прибавил примадонне 10 лет. Она даже хотела киллера нанять. Вовремя отговорили. А мне потом от начальства досталось. Появился разведчик. Не думаешь, что господин Боржежёвский станет читать то, что о нём пишут? Продолжал Ерепенниц Виталик: "Но если этим вашим журналистам в самом деле важнее всемы известные факты, а не мои удивительные открытия, то и не жалко. У меня на компе, на диске C в папке нерабочее личное хобби, пока интересная книги это 5 Брыжежёвский архив, всякае факты как раз лежат нужные тебе файлы. Они так, по-моему, и называются: биография, библиография и что-то там ещё такое, как раз как ты любишь. Возьми их сам". И вопрос закрыт. Ага, с уважением к этому перчик, у которого на диске C было всего две рабочие папки. Надо сделать вчера и можно сделать сегодня. Прочие файлы валялись бесформенной кучей в архиве, куда Лёва уже год боялся заглянуть. А путь на бумажнике свободу записать, а то я запомнить не успел. Мне кажется, что запоминать не обязательно, но удивление логичная конструкция. Заметил Константин Петрович. Что ж у тебя в остальном-то такой беспорядок. Эх, за нидушка, задушевным тоном произнёс Виталик. Если бы можно было сесть за стол, кликнуть 20 раз по углам комнаты, извлечь из них все грязные чашки, сложить в одну папку, нажать кнопку вымыть, перенести при помощи мышки из моего кабинета на этажерку, а потом то же самое проделать со стальным добром, которое у меня в кабинете скопилось, то я был бы самым брассовым чистоплюем в мире. Раз можешь навести порядок в компьютере, значит, везде можешь, отрезал Константин Петрович. Всё лишнее отдалой с рабочего стола. Какой порядок будет у тебя на столе, такой порядок будет у тебя в голове. Ты хочешь, чтобы в голове у меня было пусто? удивился Виталик. Я на это пойти не могу. Надо себя заставлять. Жизнь состоит не только из удовольствий. Да я это заметил. Спасибо. Насмешливо кивнул Виталий. Она ещё состоит из радости, быложенства, неги, счастья и предвкушения всей той благодати, лоставшей скромные мгновения бытия. Так. Хозяйushka, а где тут у нас текста выделители подрезать можно? Для этого тебе придётся забраться на табуреточку и два раза кликнуть по левой дверце вон того шкафа. Тут же ответила Наташа. А почему два раза настражился Виталик? Потому что она иначе не открывается. Константин Петрович не хочет давать денег на ремонт, говорит: "Вот когда само отвалится, тогда просто всё заменим". "Эй, когда это я такое говорил?" изумлённо спросил Санит, наблюдая за тем, как Виталик пододвигает к нужному шкафу табурет, взбирается на него, дважды щёлкает по неисправной дверце и с интересом глядит на неё, когда она всё-таки отваливается и оказывается у него в руках. Короче, неважно. Теперь то уж точно придётся вызывать мастера. дощавый молодой человек, ростом чуть выше среднего, вышел из кофейни, попрощавшись со своей улыбающейся румяной сменщицей Италией, и неспешно побрёл домой, машинально приглаживая длинные пряди волос, выбившиеся из-под банданы. Вообще-то супервайзер строго следил за тем, чтобы все паты были убраны, а не летели клиентам в тарелку. Но сегодня супервайзер злопству где-то на другом конце города, так что Джордж вполне мог позволить себе не думать о подобных унизительных мелочах. Домам он уже пару месяцев называл квартиру, которую они с друзьями сняли в Хельсинки, а настоящий его дом остался в Санкт-Петербурге. И, кстати, большой вопрос, его ли это был дом или папин? Главное, как и всё прочее добро, которое мне когда вылодел, а потом безрассудно продал первому встречному. Перед тем как вернуться в ещё не вполне обжитое, но уже любимое жильё, можно было погулять, отключиться от забот дня и отдохнуть от людей, потому что в компании Анны Лизы и Дмитрия Олеговича всегда надо быть настороже, чтобы в очередной раз не нарваться на насмешки. Обычно он пешком добирался до паромного терминала, некоторое время глядел на воду, воображая себя в Новой Голландии. Затем, поймав знакомое ощущение, углублялся в переплетение дворов и представлял, что он снова в Питере, и каждая трещина в асфальте, каждый кирпич в стене, каждая чайка в небе знакомые, привычные свои. А потом сказка заканчивалась вместе с чередой таких родных дворов и зданий, и он снова оказывался мальчиком, заблудившимся в джунглях. Все вокруг одни с ним крови, но ни слова не понимают по-нашему. Прихватив в магазине упаковку пива и рыбных полуфабрикатов, он возвращался в настоящее. Всё вышло не так уж плохо. А ладно, пока двух этих насмешников нет поблизости, всё вышло прямо, скажем, отлично. «Как же я люблю свою работу!» – заявил Джордж еще с порога и начал степенно и неторопливо, как и подобает честному пролетарию, снимать верхнюю одежду и аккуратно развешивать ее в гардеробе. Услышав шум, Дмитрий Олегович покинул гамак, который он повесил в своей комнате и усиленно обживал в редкие и спокойные послеобеденные часы, когда у него не была запланирована очередная встреча с носителем. Гамак был неудобный, резал в спину, в нём укачивало, но Дмитрий Олегович с детства мечтал о собственном гамаке и только здесь сумел эту мечту реализовать, поэтому не жаловался. Выглянув в коридор, он убедился в том, что ничего сверхъестественного не произошло. Просто один новый испечённый герой труда, опять оттрубил две смены в ближайшей кофейне, потаптался возле паромного терминала, покружил по дворам и теперь счастлив по уши. Жоржу не удалось сохранить в тайне свои ностальгические прогулки анна лиза ещё 3 недели назад выследила его ей казалось что их приятель слишком поздно возвращается с работы мне кажется что он тут кому-то крутит шашки по секрету сообщила она дмитрию олеговичу тот чуть из гамакании вывалился от неожиданности но постарался сохранить достоинство и лениво поинтересовался кому это может помешать нам лишние свидетели не нужны отрезала Валькирия, загримировалась так, что сама себя потом не узнала, и отправилась шпионить. Какое у него большое чистое сердце, шмыгая носом, докладывала она на следующий день. Я бы не смогла мёрзнуть на берегу, чтобы переносить мысли в родной город. Может быть, он переносит мысли на ту, с которой крутит шашни, предположил Дмитрий Олегович. Про людей так не бывает, очень серьёзно ответила Анна Лиза. Он смотрит насквозь тебя, и в его глазах отражается шпиль Петропавловской крепости. Браво! Из гамака раздались жидкие аплодисменты. Еще немного, и ты вполне сможешь встать рядом с ним, и в твоих глазах тоже будут отражаться шпили и ангелы. Кстати, раз наш клиент немного оттаял, то можно продолжить. Сколько в прошлый раз на кону было? Пять тысяч? Округлим до десяти, если не боишься, и полный вперед. Зачем мне бояться? Всё равно я надарю тебя сзади. Если бы Джордж узнал, что из-за его души вновь начали охотиться два высококлассных шимабора, он бы отговорил их от этой глупой затеи. Желания и эмоции были у него по-прежнему под контролем. Не подкопаешься. Но он так и не понял, кто же ведёт рядом с ним, несмотря на то, что Анна Лиза и Дмитрий Олегович вели разговоры о работе прямо при нём. Зачастую даже пускаю его под защитный колпак. Но какое ему было дело до бизнеса этих двоих? Какое ему было вообще дело до бизнеса? У него теперь была настоящая самостоятельная работа, настоящая самостоятельная жизнь и настоящая самостоятельная тоска по родному городу. Дмитрий Олегович поджидал друга за круглым столом в гостиной. Анна Лиза отлучилась по своим делам, и надо было воспользоваться этим шансом, чтобы выведать, выпросить, вызнать, а может быть, сразу и договора заключить, чтобы два раза из гамака не вставать. Тебе ещё не надоело быть обслугой? Кинул он пробный камень и попал, вернее, попался. "О чём ты говоришь?" энергично воскликнул Джордж. Самому работать это совсем не то же самое, что руководить. Да что ты говоришь? Просто потрясающее открытие. Серьёзно, это гораздо-гораздо интереснее. Кто бы мог подумать? А чего же тогда тысячи и тысячи мальчиков и девочек только и мечтают о том, чтобы руководить, а не работать? Когда я ещё ничем не руководил, я тоже мечтал командовать. Ты же помнишь? усмехнулся Джордж и сел напротив. И эти твои тысячи и тысяч тоже наверняка просто не знают, как горик хлеб топ-менеджера. Бедненькие топ-менеджеры, вынужденные есть горький хлебушек по две тысячи рублей за буханку. Едят и давятся, давятся и едят. А то как же? Вопрос престижа. Впрочем, постой. Топ-менеджером все же был твой папа, а ты просто присматривал за доверенным тебе рестораном, который ты так хорошо, надо признаться, оформил. Не спорю, легко согласился Джордж освободившись от папиного подарка и став свободным человеком, он теперь спокойно воспринимал все упоминания о прежней своей самостоятельной жизни. Эта история уже закончилась. Она осталась там, далеко в Петербурге, а Джордж теперь стал героем нового фильма, сценарий которого написал сам Ты хоть знаешь, что стал кумиром местных школьниц лениво поинтересовался Дмитрий Олегович, отметив, что старые методы на друга больше не действуют. Значит, надо срочно придумывать новые способы его растормошить. У тебя целый сонм поклонниц, и некоторые из них даже имеют наглость звонить в дверь нашей квартиры. Кажется, мои скудные познания в финском языке приводят их в восторг. А чего ты хотел, если до сих пор не можешь выучить никаких слов, кроме спасибо и вот дерьмо, пожал плечами Джордж, сам он оказался куда более способным. Ты знаешь, вот как-то мне до сих пор хватало моего скромного словарного запаса. Обернулся господин Маркин, не заметив, что роли поменялись. Теперь не он поддразнивал своего старого школьного друга, а ровно наоборот. Если ты у нас такой полиглот, объясни бедным девочкам, что ты законопослушный обыватель и им нечего с тобой ловить. Завидуешь, что ли, прошипел са Джордж. Нечему тут завидовать. Во-первых, я в этом городе, кажется, действительно стал законопослушным, как заяц изну погоди, а во-вторых, крошки понятия не имеют, какой я есть. Они видят молчаливого иностранца, который приехал неизвестно откуда, варит им кофе, улыбается, говорит с очаровательным акцентом и вообще является неким таинственным лирическим героем, на 90% выдуманным ими самими. С какой любовью ты себя описываешь? Даже заслушался, Дмитрий Олегович. Я, кажется, начинаю понимать, что они в тебе находят. Неплохо устроился. — А мы-то еще думаем, почему ты вечно так поздно возвращаешься с работы? Теперь будем радоваться, что ты вообще удостаиваешь наш своего драгоценного времени. О, молчаливый иностранец с очаровательным акцентом! — Где я устроился, где? — разозлился Джордж. — А тебе кто мешает устроиться так же, что я уже не имею права по городу погулять? Должен перед вами за каждый чит отчихиваться. Фу, за каждый чих отчитываться. Дмитрий Олегович ненадолго задумался. Заставить Джорджа отчитываться за каждый чих было бы забавно, хотя и утомительно. Он ведь старательный, начнёт и вправду километровые отчёты писать. Не нужны нам твои отчёты. У тебя всё и так на лбу написано, подумал он чуть погодя. Тогда читай по буквам: О, Т, В, А, Л, И. Какой-то там Незнакомое финское слово лениттизы с словарем. Хлопнула входная дверь, затем послышалась затейливая ругань на всех языках мира. А вскоре в гостиную, на ходу скидывая шубку, шляпку и ботфорты, ворвалась Анна Лиза. Не обращая внимания на своих соседей, она потянулась к бару. Всё в порядке? За тобой не гонятся? спросил Дмитрий Олегович, вклиниваясь между мёрда и доннерветерам. Чёрт бы побрал этих чёртовых суеверующих крестьян, строящих из себя чёртову богему. Так за тобой никто не гонится, повторил Дмитрий Олегович чуть настойчивее. Анна Лиза наконец-то нашла то, что искала, налила в стакан виски, одним глотком опустошила его и потянулась за следующей порцией, бросив через плечо: "Не писай в кипяток. Никто за мной не гонится". Он молчание, она выпила ещё два стакана, потом подобрала брошенную на пол одежду и унесла её в гардероб. Вернулась она совершенно в другом настроении. А недавний буран напоминал лишь бутылка виски и пустой стакан на полке бара. Теперь представляйте себе, что было. Весь вас сказала Анна Лиза уж сажавые за стол между Джорджем и Дмитрием Олеговичем. Ты, Йорн, подвинься, а ты, Димсу, не сутулься. Слушайте, как я поехала по делу. Клиент захотел встречаться на бензоколонке в Западной Пакиле. И знаете, зачем ему это понадобилось? Чтобы накапать на меня своей той воды. Так нет, он не накапал, как приличный человек. Он плеснул в меня из трёхлитровой банки макияж на свалку, причёска на свалку. Спасибо, хоть подписали договор. То есть, мне подписали, уточню, Дмитрий Олегович. Да, Димсу. Браво, бинго. Ты угадал. Не подписали. Целая банка воды зимой это вместо договора. Святой воды? Ты сказала святой воды? О, это крайне серьёзно. Дмитрий Олегович с притворным волнением вскочил с места. Я должен немедленно это осмотреть. Что ещё такое? «Ах, что за безответственность, дружочек? Нам с тобой очень опасно подвергаться воздействию так называемой святой воды. Ученые доказали, что она содержит в себе изотопы водорода, плохо влияющие на людей нашей профессии. Причем в зависимости от стажа работы усиливается и опасность. Ну вот что я говорил, у тебя на руке ожог». «Это было в насмешку?» – оттолкнула его Анна Лиза. «Отстань, я обожглась еще утром». У меня где-то был отличный крем от ожогов. Поднялся с места Джордж. Надо только найти, я сейчас пронесу. Тебя отбили святой водой, это понятно, уже серьёзным тоном произнёс Дмитрий Олегович, как только за Джорджем закрылась дверь его комнаты. Что было дальше? Что ещё творил этот беспредельщик? Крестное знамение творил, молитвы читал. С тобой же не бывало ещё. У меня уже это не впервые. Один стрелял серебряной пулей, но пуля застряла в стволе, ведь она была самодельная и с чайной ложки. Но сегодняшний просто бешено меня довел. Он был борцом против мирового зла, а знаешь, кто был злом? Я возмущен до глубины души. Он сказал, что выманил меня нарочно в незаселенное место, где адское пламя без вреда меня может поглотить на бензоколонке в западной пакиле кэвноу Дмитрий Олегович самое место для адского пламени он уже раскаивается и сле к нему пришло сознание я применила к нему запрещённый удар потому что у него за спиной стояло ещё две канистры не хотелось знакомиться что там внутри святая вода или адский бензин прощаясь я сказала ты купил фальшивую святую воду у китайцев и от неё я стала ещё злее Ты ещё приплатишь мне за это шапито. Я ухожу невредимая, а до тебя доберусь во сне. Браво, прекрасно сказано. Он же теперь несколько дней спать не будет, а потом сам к тебе приползёт и договор принесёт в кожаной папке с золотым тиснением, подписанный в трёх экземплярах. В этом сомневаюсь. Он сказал, что перетерпит любые искушения. В этом городе становится всё труднее работать. Я устал и хочу на пенсию. «Вот не знал, что ты думаешь о себе в мужском роде». «Это думаю не я, а мой автопилот», – отрезала Анна Лиза. «Он устал и хочет на пенсию, а я хочу дать ему отдых или найти интересное делишко. Нам скучно и тесно в этом одинаковом мире. Люди думают, что купят за деньги все, что захотят, и поэтому не хотят то, чего они на какие-то деньги не купят». Милый автопилот и славная Анна Лиза, у меня для вас есть потрясающая сногсшибательная новость. Как видно, у меня на родине снова грянул какой-то финансовый кризис, и люди вновь научились хотеть того, чего за деньги не купишь. Сегодня я связывался с куратором, и он порекомендовал нам прогуляться в Санкт-Петербург, потому что там по улицам бродят несметные толпы носителей, и некому с ними работать. «Ты говоришь нам?» тебе и мне, ведь вы же теперь работаете в группе, сказал мой куратор. А про Йору наговорил, когда шамоборское начальство, не самое главное, но и непростые менеджеры-кураторы признало о том, что Анна Лиза и Дмитрий Олегович работают не вдвоём, что уже странно для представителя этой профессии, но не возбраняется, особенно если идёт На пользу общему делу, а втроем, причем третий их коллега простой человек, непосвященный и слабый, нарушители были по очереди вызваны на невидимый ковер и почувствовали на себе, как страшен может быть гнев начальства, пусть и не самого главного. Почувствовать-то почувствовали, но Джорджа в обиду не дали. Да ничего они с ними не сделают, это было так, шутка боссов. Мы же подписали отказ от претензий в случае, если по его вине с нами произойдёт несчастный случай. Так что расслабься. Тем более его автопилот умнее наших двоих вместе взятых. Почуял, что лучше ему не знать о некоторых подробностях нашей работы, и начал включать защиту наоборот. «Это ты опять в ироническом смысле?» «Да нет, теперь я серьезно. Защита, наоборот, действует так же, как и обычная защита, только спасает не секретную информацию от случайного свидетеля, а самого свидетеля от опасной секретной информации. Во многом знаний ноги и печали».